Не первый день. Ждал, ждал, и так лопухнулся. Поэтому, потаскав хвост по своим точкам и поговорив с пятком людишек, я поехал в бордель и завис там до утра. Хоть выспался, но на всякий случай я дослал сообщение Рубику, чтобы приготовились и присмотрелись за Паулой. Она и так без двух карбинеров на улицу не выходила, а на утро просто уехала в тир, и ребята устроили там праздник, типа день рождения очередного родственника. Этим потомкам испанцев только свистни насчет праздника. Они прямо на улице безумные пляски устроят. Вечером я предсказуемо оказался в койке с Греттой, причем в своей койке, в своем отеле, который у меня охраняется очень прилично. В первый день ничего не произошло, и в последующие встречи тоже. На меня смотрели и еще больше недоумевали. На что смотрели? На полевые штыковые шрамы искали татуировку. а я ее четыре свидания не показывал, демонстрируя Гретии весь свой богатый эротический опыт. Что значит какую татуировку? ССовскую, группу крови, которая. Но я обломал Грету. Разобрать у меня она ничего не смогла. У меня на левой руке, там, где ССовцы себе группу крови накалывают, свежий шрам от плевого ранения. Ну, не совсем свежий, четыре года ему. С того самого отделения гестапо в норвежском городе. Сразу после уничтожения этого отделения гестапо Красницкий Николай Евграфович расковырял мне место на левом предплечье на 20 сантиметров выше левого локтя, где у эсэсэсовцев этикетка прилеплена. Я хорошо её у начальника гестапо и его подручных разглядел. Долго заживало, между прочим. В двух местах пришлось расковыривать, изображая сквозное пулевое ранение и неудачно сделанную операцию. Вообще-то, домашний доктор — это очень удобно. Я бы оставил Красницкого живым, забыв о его грехах молодости. Но за его художество Норвегии я бы его рядом с начальником гестапо пристроил. Так что он еще очень легко отделался. Добрые все же норвежцы люди, цивилизованные, только благородно зарезали. Я еще тогда начал готовиться, как только в сейфе начальника гестапо нашел 18 комплектов документов на разные имена с разными фотографиями и подобными биографиями, Кроме начальника гестапо, на фото были шесть незнакомых мне мужиков. При этом к подручным местного главного упыря они никакого отношения не имели. Это очень похоже было на то, что в том городе был канал переправки местных эсэсовцев в нейтральные страны. Так сказать, часть крысиной тропы. Порты Норвегии во время войны совершенно спокойно заходили сюда из Аргентины, Португалии, Бразилии, Колумбии и прочих нейтральных стран, и немцы смотрели на это сквозь пальцы. Как штурфюрер? Конечно, не молчал, но путного ничего не сказал. Да и времени не было его вдумчиво потрошить. Очень он не хотел говорить, где лежат ключи от сейфа. Стойкий был, два раза его водой отливали. А с пустыми руками ее ходить не хотел. Все же сломал я начальника гестапо. Доносы нашего доктора очень были нужны, а главное — его расписка о сотрудничестве с гестапо. Сам сейф мы бы не утащили. Документы пошли приятным бонусом к архиву, правильным деньгам и драгоценностям, лежащим в сейфе. Очень хорошо, что мы этот железный ящик утащить не смогли. Немцы здорово возбудились от того, что Геслапа сгорела. Неделю успокоиться не могли, даже пепелище разбирали, но, видимо, увидев закрытый, невзломанный и выгоревший сейф, угомонились. Внушительную стопку ненужных бумаг и папок Я предварительно спалил в этом железном ящике. Поэтому немцы обгорелые развалины и перекапывали. Кому-то необходимо было убедиться, что документы в этом сейфе сгорели. Так я стал Вальтером Рихтером, правда, уже здесь, в Аргентине. Светить эти документы в Норвегии и перед Малышом я не стал. Мои неплохие фальшивые бумаги через норвежских друзей купили чисто на проход. В страну ребята приехали совершенно нелегально. Было очень похоже, что капитан так постоянно зарабатывал. Тайная каюта была оборудована всем, чем необходимо, а убить ребят он даже не пытался. Подпольщики в Норвегии его конкретно предупредили, что Рубика с ребятами встретят, и мы связаться должны. Платили тоже не мы, а мои норвежские помощники. Я это специально с ними проговаривал. Отстегнув норвежцам награбленных у эсэсовца денег, оставалось с гранатами Гек с Рубиком англичанами не скрывали. Документы Гек сделал мне по проговоренной со мной схеме. Вальтер Рихтер совершенно официально приехал в Аргентину из Венесуэлы в феврале сорок третьего года, все отметки есть, и стал легальным гражданином Аргентины задним числом. Деньги здесь делают все. А что невозможно сделать за деньги, то надо просто удвоить сумму. Геку, правда, пришлось утроить. а фотографию мне местные профи по приезду приклеили. Даром, что ли, я трущоб начинал? Здесь такие умельцы, что ахнешь. С Гретой у нас тоже все отлично. Она показала мне свои умения, ей свои. Потом еще пару десятков фраз. Все, нас друг в друге устроило. Я прилюдно разошелся с любовницами. Она просто поменяла старых любовников на других. Паула, понятно, прикрытие бизнеса. Здесь это в порядке вещей. По поведению Герета я понял, что ее кураторы отложили меня на потом. Убивать не за что. Человек явно умный, раз так удачно закаммульфировал знак, а подкопаться не могут, так как просто не знают, кто и такой. В лоб же не спросишь. Я могу неправильно понять и ответить так, что только брызги полетят. Про бывших итальянских солдат все знают. Вот и отложили до лучших времен, тем более, что я проговорился, что у меня в Штатах нарисовался оружейный контракт, и я собираюсь крупно расширяться. Грета тоже все устраивала. Человек и занятой, в ее дела не лезу, а статус официальной любовницы, владельца магазина, тира и прочего хозяйства дает неплохой бонус для развития отношений. Меня тоже все устроило. Малыши Генри проявили всю систему слежки и всех топтунов организации, работающих в городе. Плюс прошли по цепочке от одного куратора до другого. выявив еще двадцать восемь человек, живущих в окружении кураторов. До недавнего времени я о них не знал. Совершенно ребята не скрываются. По вечерам собираются в одном камаке, в закрытом частном клубе, то есть, ну, это и хорошо. Выяснить, кому он принадлежит, не составило труда. Ровно как и всю остальную навеску. От охраны и охранников до покровителей городских властей. Они ведь тоже в этом клубе по интересам бывают. Чужой туда просто не зайдет. «Самое главное, если эта деятельность засветится, то у меня железобетонная отмазка. Следил за контактами официальной любовницы. Показалось, что наставляет мне рога. Оказалось, действительно наставляет, но и я на нее не в обиде. Она уже мне так помогла. Мы уже столько курьеров с помощью Греты Бенки через акул и аллигаторов пропустили, и не только курьеров, одного руководителя. Он упал в залив, нашли только пиджак и ботинок. И сорок шесть штук купырков консервов. Этих бандитов зарезали. Не надо по пене светить баблом. Это вам не Германия, где вас все знали и боялись. Местным бандитам ваши кураторы до фонаря. Еще и их прибьют, если узнают, какими деньгами те крутят. Зарабатывать-то как-то мой компаньон должен. Вот и создал я группу переменного состава, потрошащую приезжих и проезжающих мимо нацистов. Не только немцев, кстати. Здесь весь интернационал засветился. Порт — это отдельное государство, особенно когда в нем живешь и от него водишь приезжающих. Те же карбинеры на такое количество итальянских и испанских уперей навели, что любо-дорого. Этим не только я занимаюсь, но только я так осторожно. И остальных палят конкуренты и местные менты. То есть иногда простые акулы довольные, иногда акулы-пера и прочие щелкоперы. Довольного полицейского начальства не бывает в принципе. В общем, пока Малышев раскачивается с помощниками, я еще девятнадцать консервов угробил, не отрывая от земли пятой точки, то есть постоянно находясь у себя в тере и магазинах, причем руками своих боевиков без привлечения разбойников компаньона. Группа Семена Арзамасова и связанные с ним семь карабинеров у меня постоянно этим занимаются. С моими итальянцами вообще интересно получилось. Их тоже на родине в каратели и приспешники нацистов записали. Я навел справки, оказалось, что только рядом стояли. В отцеплении. А собак всех за расстрелы английских моряков на них спустили. Вот они всем подразделениям и снялись, с семьями. У них в Италии за приколы, что им приписали, за ноги вешают. А за меньшие грехи, побрив наголо и обмазав дегтем в перьях валяют. причем без различия пола и возраста. Так что все семьи тоже попали бы под раздачу плюшек от возбужденных безнаказанностью соотечественников. Оказавшись здесь, итальянцы с удивлением и радостью обнаружили в соседнем городе собственное начальство, после чего, как дисциплинированные солдаты, пришли и попросили отпуск на несколько дней, чисто покритаться, уж больно накипело. Вникнув в суть проблемы, я дал задание Геку с его группой разведки. Те проявили всех, до кого смогли дотянуться, и только после этого я по свежим разведданным отправил группу захвата под командованием Кубика. Карибинеры во главе с лейтенантом были очень довольны. После командировки они открыли шесть своих магазинов и взяли меня в долю. Вот эти ребята у меня сейчас в порту и пашут, как стахановцы. Устроили в порт часть своих родственников и, охраняя склады, бары и публичный дом, собирают информацию. Очень удобно. группа шелеста это дальняя разведка и группа взаимодействия с карбинерами поэтому я знаю все что происходит в порту и вокруг меня практически не появляясь на рабочем месте я все же больше легальный бизнесмен Хе. конечно же мои помощники самые настоящие бандиты но мне то какая разница для меня всегда было есть и будет главным конечный результат для меня основное чтобы все эти венгерские, хорватские, албанские, итальянские и прочие упырьки от возмездия не ушли. Даже спиток украинских карателей мои итальянцы как-то отловили. Как уж сюда эти халятские паскуды добежали, не знаю. Но акулы были очень довольны. Почки и печень самогония они опробовали впервые. Деликатес. Местные квасят значительно меньше, и даже слова «самогон» не знают. 10 сентября я получил весточку на якобы официальную встречу по оружейному контракту и известив в первую очередь Грету и, прихватив Рубика с Саней и Олегом, на собственном Дугласе полетел в Майами. Этот транспортный самолет очень удачно раздолбали в Бразилии в 1945 году, почти сразу после поставки из Штатов. Узнав о такой почти фантастической удаче, Рубик его выкупил, зарядив денег через Гека. Он там как раз на разведке был. Самолет нам там же подремонтировали, нагрузили запчастями. Ребята перегнали его к нам и уже дома перебрали и довели до ума. Сейчас состояние лучше нового. Пришлось сделать две посадки в Боливии и Колумбии на дозаправку и проверку. Но наш самолет был девственно пуст. Только пара корзин с фруктами и пяток бутылей с водой в салоне. Так что прошли спокойно. У меня сложилось впечатление, что проверяют нас по наводке организации. Было у меня желание заскочить на наши острова, но осторожность победила. Я в отношении безопасности параноик. Надо сказать, что не зря опасался. Повели нас сразу от грузового аэропорта, где мы оставили самолет. Так что я мысленно перекрестился, что не заскочил домой к Майке и детям. Могли бы возникнуть ненужные вопросы». Вечером загрузились всей толпой в отель в паре кварталов от побережья и после недолгого отдыха пошли развлекаться. По большому счету наблюдатели мне не мешали, но поразмыслив, я решил, что если мы от них оторвемся, то будет еще лучше. Тем более, что следили за нами какие-то латиносы. Явно наёмная бригада, так что я просто обязан обидеться. Обиделся я во время ужина и традиционно смертельно. Топтунов было трое. Двое стояли за углом отеля в проулке, один сидел в баре ресторана, не спуская с нас глаз. Извинившись перед спутниками, я дошел до туалета, в котором никого не было. Мужик добрался до меня быстро, видимо, инструкции он получил конкретные, не спускать глаз именно с меня. Без особенных заморочек я засадил ему кулаком в висок и облил виски из полулитровой фляжки, сделанной в свое время по моему заказу. после чего взял мужика за женские длинные волосы и силой ударил головой о край унитаза. Готовченко. Теперь подправить, чтобы выглядел естественно и не поминая лихом. Не рассчитал сил, нажрался, упал, ударился головой. Пить надо меньше. Никакой личной жизни. Все приходится делать самому. Лесу было значительно проще. Мигнул гном и все. И зарежут, и закопают, и документы притащат. Ностальгировал я, привычно обыскивая свежий труп. Грёбаная граната. Рубик так инвалидом и остался. Бронежилет жизнь Рубику сохранил. Э, перебитые осколками ноги, так нормально и не срослись. Ноги есть, а ходят только на костылях. Или, как сейчас, на инвалидной коляске. Еще и два пальца на руке, как ножом, отрезало. Лицо поранило. Хорошо глаза целые остались, но в лицо без слез не взглянешь. Ершу, вашу мать! Чего сейчас-то это в голову пришло? Вдвоем как же проще было бы. На кубика брать нельзя, он сейчас в Барисе. Лицом работает. План отеля я днем изучил подробно, так что выйдя из турета, просто прошел через кухню на задний двор. Повар, пожилой, тучный, все повидавший на своем веку, чернявый кучерявый абориген, с густой проседью в волосах, получив пятерку баксов, меня не заметил. Хорошие здесь ночи. Темень, как у поура, выпухлой части спины. Ковырнув ногой кучу мусора, сваленную в углу мизерного дворика, я обнаружил литровую бутылку из-под местного самогона и, пошатываясь, направился в проулок. Здесь здесь эти клоуны?» «А, вот они!» Клоуны торчали у угла дома, как приклеенные, и на бредущего пьяница даже взгляда не бросили. «Это вы зря!» Внимательнее надо быть на работе. Квадратной бутылкой по голове, наверное, больно. Второму досталось кулаком по бейцам. Подправить складным ножом по горлу — неприятно. А что делать? Такая жизнь. Пьяная драка. Что в Америке, что в России — обычное дело. И расслабляются, и развлекаются мужики одинаково. Разве что пьют самогон, сваренный из разных ингредиентов. И ножи и формы отличаются. Опять короткий обыск. Что вы такие нищие? Девятнадцать баксов на троих, это издевательство. Я пятерку повару заплатил, мелькнула с глумливой усмешкой. Меня иногда пробивает наглумешь. И той же дорогой обратно. Еще одна пятерка перекочевала в карман повара. Мужик даже не шелохнулся, уйдя глубоко в себя. Видно, что-то новое обнаружил. Что значит опыт? Слова здесь лишние. Ребята к тому времени расплатились за ужин и обнаружили своего приятеля в баре, где я, сидя на высоком табурете, внимательно разглядывал крохотный стопарь с вонючим пойлом. Растолкав ушедшего в нирвану меня, мои приятели вызвали такси, и мы поехали развлекаться. Судя по тому, как засуетились в ресторане, первый трупешник обнаружили, но к нам не привязали. «Ну и ладушки, не будем им мешать сами справиться», Громкая реклама хозяевам ни к чему. Мы все же денежные клиенты, можем свалить из-за происшествия. Такси пришлось менять еще пару раз, пока я не затихарился в связном отеле в другом конце города. Добрались сюда, мы уже порознь. Если будут искать, то искать будут четверых. Однако Лис решил проблему иначе. Утренние газеты большого американского курортного города запестрели ночным происшествием, смакуемым обывателями во всех подробностях. В три часа ночи грузовик компании «Лерманд-центр» протаранил такси, в котором ехали подгулявшие аргентинские граждане. Трое из них были тут же госпитализированы в частную клинику, этой преуспевающей даже по американским меркам компании. Фотографии сплющенного такси со следами крови на пассажирских сидениях были опубликованы во всех газетах. Интервью удалось взять только у двоих пассажиров, третий находился в тяжелом состоянии. Водитель такси отделался легким испугом, парой царапин и стал героем дня, обвиняя водителя грузовика во всех мыслимых и немыслимых грехах. Компания взяла вину на себя и полностью компенсировала все расходы. Скандал утих, так и не разгоревшись. «Шоу в Австралии» сотреагировал, я даже свои и кости в номер бросить не успел. Меня, разумеется, в машине не было. Да, с ребятами все в порядке. Этот отель наш. Док молодец, неплохое место купил. Понимает, что через 30 лет все это будет золотое дно. Надо будет еще десяток заведений на побережье купить. Но пока мне необходимо свалить от навязчивой слежки. Рубику пора подлечиться, а ребятам отдохнуть на островах. Компания Лерман Центр»